Глава 37. Нариен. В имении, что досталось мне в наследство от матери, всегда светло и тепло. Я так хотел в будущем привести сюда мою мечтал, что родные стены услышат смех наших детей, что когда-нибудь отец всё-таки приедет, взглянет на меня и простит. Я не знаю, как вымолить его прощение. Не представляю, как не винить себя в смерти мамы, а теперь ещё Дейры и Эри. Я мог бы восстать тогда на площади, вырвать девушку из лап инквизиторов, но но я трус, да. Я боялся больше всего не за себя. На второй или третий день каникул в пустых стенах академии стало так тоскливо, что я решил хотя бы на несколько дней отлучиться и побыть около могилы матери, попросить у нее прощения. Снова. Заодно организовал похороны Дейры. Нельзя больше откладывать. Пока нет военных действий и есть время, назначил ритуал и вызвал отца. Я дважды его ранил, дважды забрал его любимых и пойму, если он никогда не заговорит со мной. Енимер не отозвался, но я и не ждал от него ответа. После вступления в квинт он стал холодным и пустым. Это уже не тот верный друг, который мог подставить плечо, когда ты нуждался. Служить без лигой пятёрки почётно. Но жизнь сводного брата навсегда принадлежала стране. Я каждую минуту думал о Мэй, взывал к ее разуму, чтобы не натворила глупостей, умолял богиню помочь девушке с посвящением и просил вернуть мне, вопреки любой логике и правилам. Похороны прошли спокойно. Как и предполагал, ни отец, ни брат не появились. Мы со слугами постояли на у памятника, а потом я всех отпустил отдыхать. Заглянул к матери по пути домой. Ее могила пряталась под высоким тополем, сейчас оголённым, без листьев, но щедро облепленным комьями снега. Разглядывая выбитый на камне портрет, я вдруг осознал, что всегда был похож на отца: такой же темно рыжий такой же упрямый и скрытный в своих чувствах, такой же непоколебимый в решениях. А какой была мама, не помнил. Хотя она погибла, когда я был достаточно взрослым, её лицо с трудом возникало перед внутренним взором. Но сейчас заметил на портрете, что её глаза разного цвета. То ли это так играло освещение, то ли одна радужка была светлее другой, я мог поклясться. От какой-то очень шаткой догадки по спине пополз холодок. Я попрощался с мамой, тихо прошептав несколько слов. закрыл ограду и вернулся в поместье. И провел следующие несколько часов в кабинете, поднимая архивы и любые упоминания о родственниках по материнской линии. Всегда считал, что она сирота, но вдруг я что-то забыл или упустил. Папа ведь мог и скрыть информацию, а я никогда не интересовался. "Лете, к вам посетитель". Дворецкий тихо приоткрыв дверь, низко поклонился и пропустил вперед высокого молодого мужчину, что опирался на тонкую трость и сильно прихрамывал. Его темные, почти черные волосы были туго стянуты в низкий хвост. Я внимательно присмотрелся и вдруг узнал в гости известного архимага столицы, Артьелитей Арана, отца Эвериса. Я встречался с ним несколько раз на аудиенции короля и собрании архимагов, но близко мы никогда не общались. Жестом пригласил его присесть, сам опустился в кресло, отодвинул бумаги, которые перечитывал в сотый раз, И сплёл перед собой пальцы. "Слушаю, что-то с Эверисом? С ним всегда много проблем". Покачал головой Литей и элегантно присел напротив, выставив перед собой трость и сложив на ней длинные тонкие пальцы. Его изысканный наряд был шит по последней моде. Лоск и шик подчёркивались пуговицами из реянца и вышивкой из нитей эйники. На груди сверкал амулет из крупного синего камня, очевидно драгоценного. Я поднял на него заинтересованный взгляд и с удивлением отметил, что глаза гостя тоже разного цвета, как и у его сына, конечно же. Это неожиданно приблизило меня к разгадке, но окатило волной внутреннего жара. Правда пульсировала под горлом, заставляя сжимать пальцы, но озвучить ее я не осмелился. Но сегодня Я пришел к вам. Артье чуть склонил голову на бок и загадочно заулыбался. На рем лавин. Многозначительно помолчал по другому поводу. Слушаю, выдавил я с выдохом. По коже поползли назойливые мурашки плохого предчувствия. Не догадываетесь? Он прищурился и опустил взгляд на документы, где на видном месте, ведь иватым почерком было написано имя матери. Кто вы? Я хотел подняться, потому что кабинет пошел кругом. Ингрия Лавин, ваша мать. Моя родная сестра. Я все таки встал, потер подбородок, пытаясь осознать услышанное. Возвращаясь в складбеще, догадывался, что Эйверис каким-то образом мой родственник, но чтобы брат, если он истинный Мэй, это настоящая проблема. Могу ли пойти против семьи? Но почему вы не общались? Я повернулся к магу, потливо вперился в его бледное лицо, словно мог прочесть по морщинам вокруг глаз и мимики все, что хочу знать. Тот сидел, откинувшись на спинку кресла жимал и разжимал пальцы на набалдашнике трости. и молча меня разглядывал, тоже пытливо. Ради вашей защиты сила ин полноценно так и не раскрылась, а моя. Он откашлялся, и я заметил на вершине трости голову золотого дракона. маг успокоился и договорил: "равнее и сдержиние", хотя хриплый голос выдавал его волнение. Мой дар мог навредить сестре. потому я подстроил свою смерть и навсегда ушел из ее жизни. Сменил имя и уехал очень далеко. Лишь приглядывал, чтобы она не влезла в неприятности. А Ин умела это очень хорошо. За что и поплатилась. Значит, я провел дрожащей рукой по волосам и взволнованно присел на свое место. Мне передалось это запнулся и подчеркнул. Особенность по маминой линии. Там, откуда мы родом, магия проявляется иначе. Усмехнулся Артье. Что вы имеете в виду? Мы с Ингрей, Неснтара. Я снова поднялся. В спину будто ударило молнией, стало жарко. Я бросился к окну, распахнул широкие ставни, впустив холодный поток в кабинет. Мне нужно подышать. Удерживать дракона получалось все хуже. Бусины Алании не особо работали, да и мало осталось. Я экономил их для более серьезных моментов. Девушка обещала, что они будут усмирять сущность на несколько дней, а мне помогало лишь на несколько часов. Все остальное время я приглушал сущность лекарскими заклинаниями. Но и они были бесполезны против дракона. Выходит из-под контроля. маг вдруг оказался за спиной, подкрался так тихо и быстро, что я опешил. «Дейра, моя мачеха, много лет скрывала моего зверя, и я к нему еще не привык. Перегнувшись через подоконник, я набрал в грудь побольше морозного воздуха. Я знаю, сказал Артье. И положил ладонь на моё плечо, сжал до сильной боли. Тело вдруг сковало тысячами игл. Я смог повернуться и недоуменно уставиться на родственника, хотел оттолкнуть мага, но не успел. Тьма поглотила меня и утянула в свои объятия, чтобы выплюнуть на свет и ослепить. Я вскинулся на кровать, разглядел потолок спальни, посмотрел в сторону, пытаясь сообразить, как тут оказался. Артье стоял у изножья и ласково небрежно улыбался. Дорогой племянник, ты готов стать собой?» отчеканил он. Его большие ладони взлетели надо мной, рассеивая над постелью бело-золотую пыльцу. Она развернулась, расширилась, В виде огненного дракона опустилась на мое связанное невидимыми путами тело. Позвоночник пробило болью. Я закричал, извергая пламя изо рта. Оно не сжигало комнату, а лишь полыхало надо мной, кружилось, вертелось, чтобы снова опуститься, собраться в пучок и влететь в грудь. Меня еще несколько минут трясло, но мышцы медленно расслабились, руки и ноги стали слушаться. Я поднялся на локти и хрипло спросил: Что вы сделали? Вернул недостающую искру твоего дракона. Он спокойно отошел к столику, заставленному зельями. Поправил одну из бутылочек, приподнял ее и посмотрел на рубиновую жидкость сквозь свет. Когда проводится ритуал разъединения, магический зверь прячется в одном месте, а его маленькая часть запирается в камне. Он вернул пузырек на место и, взяв что-то со стола, вернулся к кровати. Приподняв руку, показал зажатый в пальцах синий сверкающий осколок. Это сапфир. На Энтарии таких нет. А вот на Елмезе их используют маги высшего уровня. Я спустил ватные ноги на пол. В груди странно теплилось что-то большое. Оно немного светилось сквозь ребра, будто я проглотил дневное светило. Ты тоже нариена, маг не этого мира. И твой брат Эверисс. Это, он показал на Эссаху. В нашем мире называют искрой. И ты не оборотень в обычном понимании. Ты дракон в нескольких поколениях, владеющий стихией воздуха, потомок Амиреллы Зайван, дочери Османа северных земель. Лекарские умения ты приобрел уже здесь, на Интаре. Именно Ингрия пробуждала их в тебе, надеясь, что твой дракон никогда не проснется. Этот мир полон силы и магии, нужно лишь уметь развивать ее. Но он также полон предрассудков и маразма. Например, казни неповинных перевертышей. с чем ты так и не смирился. Я молчал, жевал губы, Мне хотелось больше ответов, но слабость не давала раскрыть рот. Вспомни, что случилось тогда. Архимаг провел по воздуху рукой, щекоча пальцами возникшие блестки, перебирая их, выбирая одну самую крупную и бросая в мою сторону. Я судорожно вдохнул, сверкающая частица влетела в нос и вызвала слабый чих. Я словно переместился куда-то, мир заволокло туманной дымкой. Она стояла на балконе не одна, с мужчиной. Они горячо спорили. "Знаю, что надежды нет, но ты должна, Ингрия", кричал Артея, держа маму за плечи. "И я не позволю тебе умереть". Подавшись ближе, она обхватила ладонями его лицо, прижалась лбом ко лбу и очень ласково попросила: "Спаси моего мальчика, помоги ему. Я проклята". Мне осталось совсем немного. Отступила на шаг, расстегнула платье и показала чёрные отметины на ключицах, спускающиеся к груди. Они глубоко впитались в молочную кожу, набухли вот-вот лопнут. Ин, если бы я знал, что ты Артье жадно втянул воздух широкими ноздрями, обнял маму, не боясь, тьмы, что отравила ее. Я бы вернулся раньше и рассказал, что жив. Хватит уже поздно. Мама яростно оттолкнулась, поморщилась от боли. Сейчас уже не важно, сколько мы прятались друг от друга и хранили секрет нашего рождения. Сейчас важна жизнь Риена. Он пробудил Сортье, я это почувствовала, ты это почувствовал. Мой мальчик в опасности. Если его услышат инквизиторы, они его казнят. Спаси, умоляю. Мама. После затяжной горячки я тогда вышел на балкон, И думая, что мужчина, который обнимал и так тесно прижимался к ней, ее любовник, спросил в лоб: "Ты с ним?" "Говори". Нари. Она посмотрела на меня с горечью, потянулась, но так и не обняла. Повернулась к кортеيكي, кивнула, оттолкнулась от края балкона и полетела вниз, расправив черные крылья. Я бросился следом, не соображая, что творю. Это было словно во сне. Маг выкрикнул заклинание и оглушив меня, отбросил назад. Я вынырнул из воспоминаний и содрогнулся. Кто проклял маму? Тихо спросил, глядя в пол, осознавая, что все совсем не так, как я думал, а Дэйра спрятала и это. "Нельзя прикасаться к тьме", пояснил Артье. "Ты сам знаешь. Тот, кто подступит слишком близко к пологу, не выживает". Ингрия работала вблизи Черты, исследовала грунты и магический фон. Тогда случились первые всплески, микроразрывы. Нечисть стала прорываться в мир живых. Квента собирала самых умных магов, чтобы разобраться в этом. Там и случилось то, что случилось. Эверисс. Я вскинула голову. Он ведь тоже был отравлен. Я видел, как его утащила нечисть. Я думал, что сына уже не спасти. Артье вдруг устало присел на край кровати. Но на днях он вернулся прежним, словно его что-то очистило. "Казнь Эрики", прошептал я. Она оборотень?» Маг заинтересованно посмотрел мне в глаза. "Да, и Эвер до заражения очень сильно ее любил. Я видел это в его глазах". Это все объясняет. Задумчиво потирая переносицу, маг рассказывал дальше. Сын вернулся на днях, был замкнут и подавлен, но не говорил, что случилось. Вчера на закате он ушел, оставив только это. Артье вытянул из кармана клочок бумаги и бросил его в мою сторону. Я заметил, что на лице деде выступили капельки пота. Он вытер их рукавом, а я распечатал письмо. Папа Я предал любимого человека и должен искупить вину. Должен очистить свою душу, потому что жить с этим дальше не смогу. Не ищи меня, я не вернусь. Об одном прошу: не оставь в беде Нариена. Ты знаешь, что нужно делать. Он ведь наша кровь. Помоги ему обрести себя до конца. Помоги им Смэй. Если бы ты видел, как они друг друга любят, ты бы сразу все понял. Эверисс И я перечитал несколько раз, что он имел в виду, собираясь искупить вину. Чтобы соединить разделённое, нужно время. Сколько понадобится тебе, не знаю, но искра, которую я вернул, должна прижиться, должна вплестись в эсахо. Да, маг кивнул, Так будет понятнее. Не советую сейчас мелькать публично. Драконы очень эмоциональны, не сдержаны и большие собственники. Когда Искра полностью восстановится, носи это. Он показал крупный сапфир на золотой цепочке. Он принадлежал Инн, и я обещала дать его тебе, когда наступит время. Я перехватил амулет и спрятал его в кулаке. Я думал, что Эвер, истинный Мэй, Дядя И по кладе столкнулся и покачал головой. Не думаю, но время покажет. Главное, чтобы ты восстановился быстрее, потому что наступление тьмы уже началось, и твоя сила нужна миру. Нечисть. Я скрипнул челюстью, тело покрылось золотисто сияющей магией, украшенной полукруглыми сегментами. Сейчас Антар на пороге больших перемен. Ты и сам прекрасно знаешь. Но как же ваш сын? Что теперь с ним будет? Я воспитывал его в строгости и учил отвечать за свои поступки. Он справится, если выживет. Мы еще услышим о нём.